Дорин хоть почерк отрабатывал, а остальным троим была вовсе тоска. Кригориан Демидыч не мог даже радио включить, потому что глухой. Васька Ляхов замучился сидеть у окна и диатически пучить глаза. Галя Валиулина для правдоподобия поторговала немножко мороженым и снова засела на больничном».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 На завтрак, как бы случайно, забыл в уборной уголовный кодекс. Прошурка была открыта на статье «Насильственные действия полового характера. Пункт принуждения к половому акту лица, признанного умственно неполноценным и находящегося в опеке». «Дурак ты, Дорин!» — сказала ему Валиулина и надулась всерьез. Перестала разговаривать только про служебное. Так и жила коммуналка на Кузнецком мосту до 16 мая. А 16-го все закончилось. В тот вечер Егор... Решил вместо прогулки сходить в кино. Почему бы немецкому шпиону не посмотреть Валерия Чекалова? Должен же он прикидываться нормальным советским человеком. Сеанс был в 20.40, так что на квартиру Егор вернулся около 11, думая, смог бы он, как Чекалов, пронестись на истребителе под мостом. Теперь, наверное, уже не рискнул бы. Давно все-таки не летал. Часов 10-12 налетать, тогда другое дело. И вдруг стало ужасно жалко, что судьба разлучила его с небом. Это в фильме говорили таким языком. Красиво.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 тащил его внутрь старший майор. Ладно, башку я тебе потом откручу. Звонили дважды, ровно в десять и в пол Мужчина вроде бы с акцентом. Галя сказала, ты обещался быть в одиннадцать. На часах было без трех минут. У Егора сразу пересохло во рту. Первый раз звонили от Никитских ворот из уличного автомата. Второй раз из автомата возле художественного. От обоих мест до немецкого посольства меньше десяти минут пешком. Да не дрожи ты! — Октябрьский схватил Егора за плечи, тряхнул за плечи и прошептал на ухо: про троллейбус помни, Признайся, думал зря. Прямо на этих словах зазвонил телефон, поэтому шеф закончил скороговоркой. «В тот район отправлено несколько групп захвата. Приказ брать твоя задача — растянуть разговор, чтобы успели определить место и подъехать. Все, Валиулина, давай!» — махнул он Гали напряженно застывший над телефоном. Та быстро схватила трубку, однако заговорила лениво-сонно. «Алло! А чтоб он провалился, твой Степан! Ночь на дворе! Да пришел, пришел! Куда он денется? Сейчас позову!» Тьфу Октябрьский держал возле уха трубку спецтелефона.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 дорин едва успел вытереть рукавом испарину со лба, а октябрьский уже тащил его на лестницу живо за мной пока шли в газе проходными дворами с оглядкой егор успел рассказать о голосе вроде бы знакомым только не вспомнить откуда октябрьский бросил не мучайся через десять минут мы эту тайну пещеры легтвейс разгадаем разгадали сначала в кабинет заглянул старший группы захвата егор видел этого сотрудника впервые гордо доложил шеф прикажете заводить давай барыкин предъявляй велел старший майор садясь на край стола. Дорин встал рядом, приготовился смотреть. В дверь под руки ввели какого-то тощего белобрысого. Голова его была опущена, так что Егор разглядел лишь хрящеватый нос и какую-то дулю, торчащую изо рта. «Это я ему резиновый кляп засунул, чтоб не орал», — объяснил Барыкин. «Я, шеф, его как взял? Там в автомате верхнего стекла нету. Так я его, голубу, прямо снаружи пальцами за горло, на парализующий захват. И сразу кляп в пасть. Чисто сработали, ей-богу». В это время арестованный дернул подбородком, и Егор его узнал. Фон Лауниц это был, агент Эфир. Вот тебе и пещера Лехтвейса. На Октябрьского было страшно смотреть, так побелело и застыло его лицо. А Барыкин перемены, произошедшие с начальником, не заметил. Вокруг никого не было, мы проверили. Этот, как очухался, особо не болтыхался, только мычал всю дорогу. «Вынуть кляп», — приказал старший майор. «Ключ от наручников, и все, Барыкин, свободен». «Шеф, да мы его толком еще не обшмонали, вдруг оружие спрятано, яд или накинется...» «Свободен!» — гаркнул Октябрьский, и Барыкин, отдав Егору ключ, поспешно ретировался в коридор. «Можно воды?» — осипшим голосом попросил эфир, едва избавившись от кляпа, а когда осушил стакан, рассказал следующее. «Нынче вечером его внезапно вызвали к полковнику Крепсу для выполнения срочного задания. Он должен позвонить радисту, и если узнает голос, передать инструкции. Предварительно...» Протелефонировать господину Октябрьскому не решился. Предполагал, что Крэпс на всякий случай мог установить за ним слежку. Думал, сразу обо всем доложит после разговора с радистом и рапорта полковнику. Вдруг выяснятся какие-нибудь дополнительные сведения. А инструкцию он должен был передать такую. «Вы когда обязаны отрапортовать Крэпсу?» – перебил его шеф. «Сразу же после разговора с радистом». Октябрьский аж застонал от досады. «Про инструкцию потом. Звоните. Скажете с радистом все в порядке. Приказ передал. Вон по тому аппарату. Живо!» Фудлауниц схватил трубку, набрал номер. Это я, сказал он по-немецки. Только с третьего звонка. Говорит, гулял, надоело на месте сидеть. Нет, не думаю, что врет. Да, голос его никаких сомнений. Во сколько? Это я, сказал он по-немецки. Только с третьего звонка. Говорит, гулял, надоело на месте сидеть. Нет, не думаю, что врет. Да, голос его никаких сомнений. Во сколько? Эфир посмотрел на стенные часы. 10 минут назад, в 11.10. Сразу доложить не мог. Возле автомата появился человек. Скорее всего, ему просто нужен был телефон, но я рисковать не стал, нашел другой. Да, слово в слово. Слушаюсь. Как только вернусь, все подробно изложу. Он положил трубку и выжидательно посмотрел на шефа, который слушал разговор по отводу. Хорошо, похвалил его старший майор. Правдоподобно. Теперь про инструкцию, что вы должны были передать радисту. Сейчас. Фон Лауниц достал из кармана сложенную бумажку. Немедленно выходите из дома, ничего с собой не берите, из подворотни налево сворачивайте на улицу Держинского, потом идете по Сретенке через Колхозную площадь и по Первой Мещанской Доржевского вокзала, все время держите с левой стороны, после пригородных каз к вам подойдут и спросят, молодой человек, вас звать Володей, идите не быстро, с заданного маршрута не сворачивать, выполняйте, все, все». Тогда до свидания и спасибо. Шеф крепко пожал немцу руку. Вы убедитесь, что мы умеем награждать ценных агентов. У подъезда вас ждет такси. Отправляйтесь к полковнику Крепсу писать отчет. Вышел с фон Лауницем за дверь, но через каких-нибудь полминуты бритая голова снова появилась в проеме. Бегом, Егор! Время! Они вдвоем неслись по длинным коридорам. Потом по лестнице. Встречные сотрудники смотрели на бегущих без интереса. Торопятся? Значит, так надо. Маршрут запомнил, говорил шеф. «Тот же фокус, что в прошлый раз, только теперь сопровождать тебя не сможем. Ночь, улицы пустые, на то и расчет. На вокзал, конечно, людей пошлю, но тебя, скорее всего, перехватят где-нибудь по дороге. Как тогда? Егорка, работаешь один. Все теперь зависит от тебя. Парень, ты сообразительный. Ориентируйся по ситуации». Эх, готовились, готовились, а даже канала экстренной связи не предусмотрели». На гривенников для автомата и главное, будь осторожней, что могут кокнуть? Бодро спросил Дорин, ссыпая монетки в карман. Прежде чем ответить, Октябрьский немного подумал. Вряд ли, зачем? Вассера, ты не знаешь, ни с кем не связан. Нет, ты им нужен живой. И мне, между прочим, тоже. Перед самым выходом он отобрал у Дорина пропуск и пистолет. Коротко обнял, толкнул в спину. Ну, катись, я в тебя верю. До угла Егор припустил бегом чтоб хоть немного наверстать упущенные минуты. Вряд ли немцы затеяли слежку прямо возле ГЗ побояться мазолить глаза охране ночью-то. От сорокового гастронома перешел на шаг. Сначала быстрый, потом помедленнее. В прошлый раз перед встречей с Селенцовым времени собраться с мыслями не было. Зато теперь подмерный стук каблуков думалось ясно и четко. Слюнтяй ты, Дорин, со своими переживаниями и сомнениями. Микроскопный человечек, маловер, уже готов был судить наркома за троллейбусы 82 жизни. Не зря пали эти советские граждане. Они стали гвоздями, укрепившими бастион нашей будущей победы. Вассер все-таки клюнул. Теперь, если он сорвется с крючка, виноват в этом будет не нарком, а исключительно лейтенант Дорин. На тебя и только на тебя ляжет тяжкая нож ответственности за погубленных людей. Сейчас все они смотрят своими мертвыми глазами на то, как ты идешь по ночной улице, и шепчут, Гляди в оба, Егор! Не допусти, чтобы наша смерть оказалась напрасной!» Но с такими мыслями хорошо идти в атаку, вскипеть священной яростью и вперед с криком «Ура! За Родину!». Егору же сейчас требовалась не ярость, а холодная голова. Поэтому он заставил себя думать не о страшной ответственности, а о делах практических. Если нарком – великий стратег, то шеф – великий тактик. Рассчитал точно. Вассеру позарез нужна связь. Терпел без нее сколько мог, но в конце концов был вынужден пойти на риск. Конечно, он устроит радисту проверку. Не выдержишь ее, провалишься, убьет. И не то беда, что одним дураком-лейтенантом на свете меньше станет. За дело обидно. Сделалось Егору разом и страшно, и азартно. «Я стальной болт», — сказал он себе, и шаг стал тверже. «Походка уверенней».